20. В нашем мире равенство возможностей не является естественным порядком вещей, поэтому его необходимо тщательно взращивать. Первый из 11 о естественном порядке вещей. Кто из нас не чувствует себя беспомощным перед лицом Вселенной, но кто при этом не пытается бороться с тем, как она устроена? Второй из 11 о естественном порядке вещей. Наступил день слушания Мэй. Ночью Хэсина так и не легла спать. После разговора с Сандзинем она допоздна сидела в кабинете и писала письмо. Она рассказывала матери, что нашла ларец и книгу, что узнала правду об отце и что теперь ей хотелось услышать эту правду из уст самой королевы. Хэсина призывала ее вернуться во дворец до следующего полнолуния. Потом она скрепила конверт печатью Сэндзинья. На ней было изображение какого-то странного существа наполовину льва, наполовину собаки. Наконец она вручила письмо своему Пажу, а потом достала ларец с вещами отца. Очередной раз она выложила их на стол. Флакончик с благовониями, постулаты, ханьфу посыльного, нож, медальон на шнурке, Не хватало лишь кубка, который сейчас находился в комнате Акиры. Сами предметы никак не изменились, но теперь Хесина смотрела на них сквозь призму того, о чем она узнала, и они казались ей артефактами из какого-то другого королевства. Дрожащими пальцами она дотронулась до символа, высеченного на поверхности медальона. Он обозначал слово «долголетие». Внезапно она вспомнила, что видела этот символ в одной из книг о пророках. Там было написано, что пророки могут продлить себе жизнь, говоря о своих видениях правду. Она считала это обычным вымыслом, легендой, но что, если ее отец сам был пророком? Хысина им точно не была. Она порезала себе руку в квартале красных фонарей, а потом получила рану на Черном озере. Ни там, ни там ее кровь не загорелась. Но в то же время она не была уверена, видела ли она хоть раз в жизни кровь на теле своего отца. Когда придворная врачевательница проводила вскрытие, крови не было, а все остальные воспоминания Хысины о нем исказились и потеряли достоверность». «Будь он пророком, он вряд ли прожил бы долгую жизнь», бесстрастно думала Хасина, укладывая нож обратно в ларец и привязывая медальон к поясу, чтобы потом осмотреть его еще раз. Он слишком много лгал. Она вернулась в спальню, но не стала даже пытаться заснуть. Девушка смотрела, как звезды на небе тускнеют, а луна становится прозрачной, словно рыбья чешуя». Когда она, наконец, закрыла усталые глаза, из них полились слезы. Она не хотела подозревать мать, не хотела терять доверие к отцу. Она не просила ничего такого. Или все-таки просила. Разве она не была готова на все, чтобы начать это судебное слушание? Разве она не совершила ради этого измену? Когда наступил рассвет, Хосина уже сидела перед своим бронзовым зеркалом. Лицо, отражавшееся в нем, было бледным, его покрывали красные пятна. «Еще», — приказала она, когда служанка закончила наносить на него пудру. «Денься, мне кажется, не нужно», — я сказала «еще». Она могла позволить себе показаться на людях с толстым слоем пудры на лице. Но она не могла позволить себе прийти на самое важное судебное слушание в жизни, выглядя так, словно она всю ночь ревела в подушку. Минер отослала служанку и принялась за работу сама. Она опускала кисточку в пудреницу и смахивала с нее излишки. Потом упиралась мизинцем в щеку Хесины, чтобы не дрожала рука, и наклонялась к ней так близко, что Хесина могла сосчитать веснушки на ее носу. Когда Минер закончила, Хэссина взяла ручное зеркальце и внимательно рассмотрела получившийся результат. Да, она выглядела не самым лучшим образом. Но благодаря стараниям придворной дамы она хотя бы не была похожа на слоёное пирожное из тыквы. Она спрятала свое истинное лицо. Теперь ей придется делать это всегда, так же, как это делал ее отец. Минер помогла ей надеть рюцунь цвета голубиного крыла и запахнула ей воротник. Тревога и страх волнами накрывали Хэсину, и когда пришла пора прикреплять к юбкам накидку Биси, она почувствовала, что на ее спине выступает пот. «Будете ли вы закалывать волосы шпилькой с украшением?» – спросила Минер. Хэсина задумалась. Ничто не могло сравниться с подарком отца, к тому же все шпильки теперь напоминали ей о Сяджуне. Но, с другой стороны, отец стал для нее незнакомцем, а влиянию Сяджуна на ее жизнь вот-вот предстояло подойти к концу. Хосина кивнула, и Минер вставила в ее волосы шпильку из красного коралла, которая подходила калой вышивке на рукавах Рюцуня. Вместе они дошли до Зала Вечной Гармонии, и у самых дверей в зал суда Минера опустилась перед ней на колени, чтобы еще раз поправить ей подол. Хысина взглянула на свою придворную даму, возившуюся с краями ее юбок так, словно они были самой важной вещью в мире, и у нее на глазах выступили слезы. Она наклонилась, взяла Минер за локти и помогла ей подняться. «Цветочек мой, спасибо тебе!» Твердым голосом перебила ее Хосина, а потом она поблагодарила Минер еще раз, уже тише. Эта женщина вытирала ей слезы рукавом своего парчевого платья, вышивала розовые лепестки на ее наволочках и вплетала ей волосы лилии. Минер сделала Хосину своей принцессой задолго до того, как люди сделали ее своей королевой. Хосина зашла в зал суда и все присутствовавшие тут же припали к земле. Она поднялась по ступенькам и вошла в королевскую ложу в тот момент, когда в зале появился Сандзинь. «Кажется, он немного перестарался снарядом», заметила Лилиан, когда Хасина села. Это было еще мягко сказано. Сан-Дзинь оделся так, словно ехал на войну. На его ремне висели ножны, и он шел по мостику, как по полю боя. Стук его шагов гулким эхом разносился по залу. В первые секунды после его появления все присутствующие изумленно замолчали. Потом повсюду начал раздаваться шепот, и он следовал за Сандзиным, пока он не поднялся в королевскую ложу. Когда он, наконец, уселся, Хэсина вздохнула. «Ты сегодня планируешь кого-то убить? Всех, кого потребуется!» Она не могла понять, шутит он или говорит серьезно, и не была уверена, что хочет это знать. Створки двери распахнулись, и Хесина с Сандзинем мгновенно напряглись. Стражи привели в зал Мэй. На ее пальцах все еще были бинты, а на бежевой тюремной форме – пятна грязи. Но волосы военачальницы были заплетены в аккуратную косу. Когда стражи подтолкнули ее к платформе, в глазах Мэй сверкнул вызов. Следующим должен был войти представитель Мэй. Хэсина заёрзала на стуле, не спуская глаз с огромных дверей. Наверняка в этот раз Ся-Джун выбрал еще менее компетентного студента. Но створки двери оставались закрытыми, на платформу поднялся председатель совета. На прошлом заседании суда произошел беспрецедентный случай. Представитель обвинения взял на себя обязанности представителя защиты. Чтобы обеспечить справедливость по отношению к обеим сторонам, Совет расследований решил представить вашему вниманию подробный отчет по этому делу, прежде чем приступить к самому слушанию. «Давайте вместе рассмотрим список предварительных свидетельств», — улыбнулся он Акири. «Нам бы не хотелось, чтобы вы что-то упустили». Хэсина сжала кулаки. Значит, теперь они решили играть вот так. Они избавились от представителя защиты, чтобы председатель мог лично контролировать ход заседания. Умный ход, который наверняка противоречил постулатам. Хэсине не стоило удивляться. Сяджун чтил заветы первого и второго еще меньше, чем она сама. «Я не возражаю». Невозмутимо сказала Кира, как и в прошлый раз я хотел бы поговорить со служанкой, имя которой упомянуто в списке свидетелей. На трибуну вышла молоденькая худенькая девушка. Было видно, что она дрожит всем телом. Хотя она собиралась произнести обличительную речь, которую для нее подготовили Сяджун с председателем, Хасина сочувствовала ей. «Пожалуйста, расскажите нам то, что говорили совету». Это случилось утром. Ее взгляд заметался по залу, словно воробей, оказавшийся в клетке, а потом остановился на председателе. Это случилось утром. Я несла завтрак в рабочий кабинет короля. Хисина сжала губы в тонкую линию. Вот и первая вопиющая ложь. В день смерти отца никто не приносил ему ни еды, ни напитков. А что именно вынесли? спросила Кира. «Рисовую кашу и яблочный сок». Служанка закусила губу. «Пожалуйста, продолжайте». «Я собиралась повернуть в коридор, ведущий к кабинету, когда она...» Служанка указала на Мэй пальцем. «Она напала на меня». Мэй фыркнула, и служанка вздрогнула. Когда Акира подошел к низкому барьеру, разделявшему их трибуны, она вся сжалась в комок. Акира остановился напротив нее. Что вы имеете в виду под словом напала? О чем вы? Акира поманил пажа, стоявшего рядом с ним. Прошу прощения, сказал он, а потом схватил пожа за ханьфу и занес над ним кулак. Она напала на вас вот так? Нет. Вы что, играете в Императорском театре? Донесся из верхних рядов голос какого-то маркиза. Сандзиня переполнял гнев. Как это можно вытерпеть? Просто выслушивать их и не отвечать? Да, прошептала Хасина, а можно поступать еще мудрее, не обращать на них внимания. Похоже, Акира владел этим навыком еще лучше, чем она. Он отпустил пажа и снова обернулся к служанке. Расскажите, как проходило нападение? Служанка поднесла дрожащую руку к левому плечу. Она схватила меня за плечо и порвала мне платье. «Вынесите уже вердикт, Дянься!» — крикнул один из виконтов. «Она убийца!» Сандзинь положил ладонь на эфес меча. хасина взяла его руку в свою и вернула ее обратно на колени брата. Если бы только она могла предвидеть, что он возьмет оружие, она бы конфисковала его до начала слушания. Акира обвел взглядом свидетельскую трибуну, а потом подозвал пожа и прошептал что-то ему на ухо. «Я бы хотел взглянуть на разорванное платье», — сказал он, когда Паш поспешно удалился. Ему принесли позолоченный поднос, на котором лежал рюцунь. Как и сказала служанка, он был порван на левом плече. А Кира взял его в руки. «Это шелк?» «Конечно! А сам-то ты что носишь?» — закричал какой-то барон. «Хлопок, что ли?» Это было почти комично. Сяджун с председателем расщедрились и подкупили немало придворных, но Хесине было недовеселье. Паш, покинувший зал по просьбе Акиры, вернулся не один. За ним шел придворный портной. Воротник его ханьфу был распахнут, а длинные волосы не собраны в прическу. Неужели обязательно врываться в комнату без тока? Он вздохнул, когда Паш подтолкнул его к трибуне. Не люблю, когда партнер остается неудовлетворенным. Он еще заявляет о своей интимной жизни в суде, пробормотала Лилиан, каков самовлюбленный осел. Хысину меньше всего на свете заботила интимная жизнь Портнова. Она не отрывала взгляда от Акиры, который вытянул Рюцунь перед собой. Не могли бы вы подсказать мне. «Эта дыра образовалась от того, что ткань потянули вверх или вниз?» Портной рассмотрел ткань. За этот рюйцо никто не тянул. Его порезали острым предметом снизу вверх. «Насколько вы в этом уверены?» «Все знают, что шелк можно ткать только одним способом». «Каким же?» «Двойным переплетением, конечно же», — воскликнул Портной, смахивая с плеча обрезки нитей. «Только так в яне можно получить шок который будет долго носиться. Так что, если порвать его в одном месте, по всей ткани образуются затяжки. То же самое вам мог сказать любой мой ученик. Я был бы очень вам благодарен, если бы вы не помешали мне. Спасибо!» — перебил его Акира. «Вы можете идти». Портной спустился с трибуны, не прекращая что-то бормотать себе под нос, и на каждом шагу, посылая вельможам мужского и женского пола, «Воздушные поцелуи». Лилен вздохнула, но Хесина слушала лишь Акиру, который снова заговорил со служанкой. «Вы сказали, что она порвала ваш наряд, но не говорили, что она сделала это острым предметом, к примеру, мечом». «А она застала меня врасплох». Голос служанки дрожал, как будто она вот-вот расплачется. В сердце Хесины заклокотал гнев». Сяджун и председатель сгибали волю этих девушек, как ураганный ветер молодые деревца. и все всё-таки вам удалось донести поднос в целости и сохранности», — проговорила Кира. «Нас учат никогда ничего не ронять». «Да, действительно. Значит, вы не услышали, как военачальница Мэй вынимает меч из ножен?» «Нет». «Получается, она сделала это в последний момент. Одним жестом достала меч и рассекла ваш рицунь. Впечатляющая скорость!» «Раз уж вы заговорили о мечах», — вставил председатель, «у меня есть для вас подходящий свидетель». На трибуну вышла служанка с еще одним позолоченным подносом, на котором лежал ремень из черной парчи, предназначенный для ношения меча. Хесину охватило дурное предчувствие — «Это было найдено на полу в кабинете короля», — сказал председатель, после чего вызвал на трибуну женщину средних лет в коричневом ханьфу, стянутом на талии железным поясом. Хессина узнала ее и вздрогнула от удивления. Она была придворным кузнецом. «Правда ли, что вы изготовили этот ремень для военачальницы?» — спросил председатель, жестом приказав служанке подать под нос кузнецу. Придворный кузнец пробежала пальцами по ремню. «Да, я собственными руками вырезала на нем эти символы». У Хесины упало сердце. «Теперь суду все ясно. это улика, несомненно...» «Подождите». акира жестом попросил, чтобы ему тоже показали ремень. Взглянув на него один раз, он обратился к кузнецу. Обычно на таких ремнях крепление для ножен находится с левой стороны, но здесь мы видим его справа. Традиционные ремни предназначены для праворуких воинов. Значит, подозреваемая не правша? Верно, подтвердила кузнец. Она левша. По этой причине крепление находится с правой стороны. Верно. Можете ли вы подтвердить, что доставая меч, левша потянется в правую сторону? «Да, это верный метод». Акира поблагодарил кузнеца и снова повернулся к служанке. «Вы сказали, что она схватила вас за плечо». Д «Нет». «Да, точно, потому что потом вы заявили, что она не хватала вас за плечо, а ударила вас мечом». «Да». «Вы уверены?» – спросила Акира. «Всё произошло очень быстро». «Как вы думаете, зачем женщине, которая служит в народном ополчении, ударять вас мечом? Чтобы отравить сок? Но зачем бы она стала это делать, если потом ей, скорее всего, пришлось бы вас убить и избавиться от тела? Не легче ей было подсыпать яд, когда кубок был на кухне? Простите, я увлекся. На чем мы остановились? Ах да, она напала на вас с мечом. Или вы все еще в этом не уверены?» Служанка закусила губу и взглянула в сторону министров. Даже не оглядываясь, Хасина точно знала, чье именно лицо она искала. «Теперь я уверена». «Тогда давайте устроим маленькую демонстрацию». а Кира жестом пригласил пажа подойти к нему. «Я так и думал, что вы не отнесетесь ко мне серьезно», произнес тот же самый маркиз, который до этого выкрикнул шутку про императорский театр, Акира почесал голову. «Значит, вам нравится, когда воспринимают за клоуна?» Маркиз покраснел. «Встаньте напротив меня», — сказала Акира Пажу. «Да, вот так. Теперь идите вперед». Акира положил левую ладонь на эфес воображаемого меча и достал его из воображаемых ножен на правом боку. Судя по траектории движения его руки, воображаемый клинок взметнулся вверх по направлению справа налево. Отличное движение, похвалил Сандзинь, а потом застыл, приоткрыв рот. В следующую секунду Хысина тоже поняла, к чему вел Акира, в этот момент демонстрировавший залу порванный Рюцунь. Со всех сторон начали раздаваться голоса, и многие из придворных согласно закивали. Все они когда-то учились сражаться на мечах. Разрез на плече платья шел слева направо. Безусловно, именно такой удар нанес бы праворукий воин. Но Мэй была левшой. Хысина упала на спинку стула, как фонарик, в котором погасла горелка. Наконец-то это закончилось. Все остальные, кажется, придерживались того же мнения. По всему залу люди вставали на ноги, переговариваясь между собой. А Кире удалось снять еще одно ложное обвинение. Но тут раздался голос председателя. «Довольно. Мы и так уже слишком долго позволяли этому фокуснику вводить себя в заблуждение. Охрана!» Хесина в изумлении встала на ноги, наблюдая, как придворные стражи вбегают в зал и поднимаются по лестнице. Они схватили мои за руки, а их командир выхватил из-за пояса кинжал. В этот момент Сань выпрыгнул из королевской ложи. Он сгруппировался, приземлился на бок, прокатился по полу, а потом поднялся на ноги и побежал. Хесина последовала его примеру, хоть и не столь изящно, и бросилась за братом. Что-то пошло не так. Она не знала, что именно, но в зале не должно было находиться столько стражей, и уж точно их командир не должен был держать в руке никакого кинжала. Кинжала, который порезал руку Мэй за мгновение до того, как на платформу влетел Санцзинь. «Вопль ярости!» Свист меча и поросячий виск слились в единый звук, который Хэсина успела услышать, прежде чем зал наполнился криками. Когда Хэсина добежала до платформы, все голоса превратились для нее в отдаленный гул. Она увидела, как Акира выхватил у кого-то трость и поднял ее перед собой за мгновение до того, как Сандзин опустил свой меч. Сталь лязгнула ослоновую кость. Сандзин сражался «С Акирой? Но почему?» «Отойди!» – зарычал Сандзинь. Только теперь Хасина заметила, что председатель, сжавшись в комок, прятался за Акирой. Сандзинь отвел руку с мечом, а потом замахнулся еще раз. Председатель пискнул. «Ему не будет пощады, как и тебе самому!» Акира отразил его удар, и следующий тоже. «Вы можете об этом пожалеть!» «Это самый правильный поступок в моей жизни. Если вы его убьете, он одержит победу». Услышав слово «убьете», председатель вернулся к жизни. Он схватился за ногу Акиры и закричал «Охрана!». Сандзинь издал тихий жестокий смешок, не думая, что он так представлял себе победу. И он занес руку для смертельного удара, которым так славился. Когда Хесина увидела это, к ней вернулась способность двигаться. Она схватила меч брата за лезвие у самого основания. В этом месте клинок не был хорошо заточен, но, тем не менее, он оставался острым. По ее ладони начало разливаться тепло. «Отойди в сторону, Цинь!» Боль в руке не могла сравниться с болью предательства, которая отразилась в глазах ее брата. На секунду ей показалось, что он не пощадит и её. Потом на его лице появилось печальное выражение. «Ты всегда защищаешь не тех людей». Его меч упал на пол. Весь зал выдохнул от облегчения, но в следующее мгновение Хосина подняла меч перед собой. Председатель начал отползать в сторону, но она промчалась мимо него и остановилась перед стражами. «Отойдите в сторону!» «Это опасно, Дянься!» Она держала в руках меч, но справляться с гневом легче не становилось. «И вот это тоже!» – произнесла она, направив на них клинок, обогренный ее кровью. Стражи медленно расступились в стороны, словно камыши, сквозь которые кто-то прошел. Наконец Хасина увидела Мэй. Военачальница сжимала рану на руке, не отводя взгляда от кинжала, который лежал на полу. Кровь на нем уже успела высохнуть. Потом Мэй посмотрела на Хасину. В ее темно-карих глазах горела ярость, но в то же время плескался страх. В них одновременно читались и вызов, и чувство вины. «Защитите их!» – прошептала Мэй, прежде чем кинжал вспыхнул голубым пламенем.